Три часа ночи кровь струится в жилах медленно, а крепок. Душа или мирно спит в этот час, или пробуждается в крайнем отчаянии, середины нет. В три утра с лица мира этой дешевой шлюхи слезает грин, и открывается без носа и оскал черепа. Всякое веселье становится натужным, как в замке у эдгара по, окруженном красной смертью, ужас сменяется скукой. Любовь, кажется, сну. Перкинс Гилспай клевал носом за столом в полицейском участке над чашкой кофе, похожей на внезапно заболевшую обезьяну. Перед ним лежал неоконченный пасьянс. Среди ночи он слышал какие-то крики. Странные трудные звуки в воздухе, топот бегущих ног. Он должен был выйти, чтобы узнать причину, но он не мог. Его осунувшееся лицо отражало мучительное раздумье. Он надел на шею крест и образок святого Христофора, не зная точно, зачем это нужно, но это его успокаивало. Он решил про себя, что... Если только он переживет эту ночь, на следующее утро он уйдет и оставит свою должность другому вместе со всем, что здесь творится. Мэйбл Вертс сидела у себя на кухне, над остывшей чашкой чая, впервые за многие годы задернув штору и отложив бинокль. В первый раз за шестьдесят лет ей не хотелось ничего ни видеть, ни слышать. Эта ночь несла с собой слишком мрачные сплетни. Билл Нортон ехал в Камберлендскую больницу, куда его вызвали по телефону. Тогда его жена была еще жива, Лицо его был деревянным и застывшим. Дворники машины мерно тикали, стирая струи дождя, который заметно усилился, он старался не думать ни о чем. Были и другие люди в городе, Спящие или божествующие, кого они тронули в эту ночь, в основном одинокие и пожилые, не имеющие друзей или близких родственников, многие из них ни о чем и не подозревали. Но те, кто не спал, зажигали весь свет, и проезжающие через город могли удивиться, что в эти предутренние часы городок так ярко освещен и предположить какую-либо катастрофу или пожар. Но в Джерусалем-слот Никто из бодрствующих не знал правды. Самые сообразительные могли догадываться, но их догадки были смутны и бесформенны, как трехмесячный плод. И все равно они лезли на чердаки, в комоды, в ящики шкафов, в бессознательном поиске каких-нибудь религиозных символов. Они медленно переходили из комнаты в комнату, осторожно ступая, словно их тела вдруг стали стеклянными и включали везде свет, и не смотрели в окна, Это было тоже важно, не смотреть в окна. Не имело значения, какие там раздавались крики. Неведомое было не самым страшным. Страшнее было заглянуть в лицо медузы-горгоны.